Глава 23. Бранда. С веранцами надо было что-то решать, а я до сих пор не знала, что именно. Согласиться на их условия или отказаться? С кем меня ждет более выгодный союз? Слишком сложное решение, и многое будет зависеть от моего выбора. И пора уже его сделать. Я назначила встречу с веранцами на завтра. Сегодня же стоит еще раз обдумать все «за» и «против». Ник не показывался. Я едва вспомнила, что он говорил о наказании Мартина. Марте было жаль. Тем более, большей части он виноват в любви ко мне. Но Ник ясно дал понять, что не потерпит посторонних мужчин рядом. Конечно, я не стала бы его спрашивать. Вот только разве мне нужен кто-то другой?» Улыбнулась, вспомнив минувшую ночь. Столько волнений, но так сладко. Ник прав. Марти может сильно навредить нам обоим. Поэтому я перевела его в обычную дворцовую стражу. Пусть остается там. Так будет лучше для всех. А вздумает жаловаться, послушаюсь Ника и куда-нибудь сошлю. Хотя когда это я начала слушаться Ника? В голове царил сумбур. Я еще около часа просидела над бумагами, а затем приказала пригласить ко мне Лера Эйша. Думаю, он уже успел обустроиться, а мне надо было с ним поговорить. Илверт ловко использовал провидца в своих целях. Смогу ли я? Как переиграть противника, который наперед знает каждый твой ход? Это сложно и страшно. Но я не боялась поражения. В моей жизни были вещи куда более страшные. Лер Эйш не заставил себя ждать. Десять минут спустя он вошел в двери кабинета. Странный человек, жуткий. Айк стоял передо мной, а я разглядывала темные глаза с тенями, которые обычно рисуют бессонница. Слишком светлые, почти бесцветные волосы, белесые губы. Мне был крайне неприятен этот человек, но нужен. Ваше Величество! Эш склонил голову. Как вы устроились, Лер Эйш? спросила я. Все ли хорошо? Да, Ваше Величество. Также сдержанно ответил он. Все благополучно. Тогда, может, все-таки поговорим о том, зачем вы здесь? Вы обещали дать ответы на мои вопросы, если возьму вас на службу. Надо выспросить все осторожно. Мало ли что затеял этот провидец. его видение не подсмотришь, не проверишь. Конечно, Ваше Величество, я держу слово. Спрашивайте. Присядьте, указал Айку на кресло. Было неприятно, когда он возвышался надо мной. Лер Эйш! Мне хотелось бы знать способ, как привести Литонию к процветанию». Айк вдруг улыбнулся, и от этого его лицо стало почти приятным. «Процветанию? Я не аптекарь, Ваше Величество, и не выдаю рецептов. Я лишь вижу вероятности. Допустим, какова вероятность того, что завтра пойдет дождь, а вы выйдете на улицу без зонта? И зачем я вообще его позвала?» «Хорошо, давайте подойдем с другой стороны. Я собираюсь подписать важный договор». «Что будет со страной, если я его подпишу?» «Какой именно договор, Ваше Величество?» «Ответить? И что тогда Айк может выдать мои планы любому?» «О сотрудничестве?» «С кем?» «Не вашего ума дела. «Как тогда я смогу помочь вам, Ваше Величество?» Айк снова стал угрюмым и холодным. «Мне нужны все исходные данные. Клянусь, никто не узнает о предмете вашего разговора, если вы этого боитесь». «Где гарантии, что я могу вам верить?» А где свидетельство обратного? Зачем мне желать зла Литонии? Я хочу, чтобы здесь царил мир. Верания, решилась я. Мне предлагает договор Верания. Айк кивнул и на несколько секунд закрыл глаза. Я вижу много вероятностей, сказал он, и мне они не нравятся. Что будет, если я соглашусь на договор с Веранией? Я вижу Литонию в огне. Айк пожал плечами с показанным равнодушием. А если не соглашусь? Он снова сосредоточился. Все равно вижу Литонию в огне, сказал он чуть удивленно. Вам решать, Ваше Величество, мой дар не желает давать советов. И зачем тогда мне нужен провидец?» — вспылила я. Чтобы Литония выстояла, к примеру. Раз все равно будет бой, надо повлиять на его исход, узнать, где и когда все начнется, разобраться. Вдруг Айк побледнел и схватился за голову. Вам плохо? Я подбежала к нему, огляделась и налила в стакан воды. «Вот, выпейте!» «Это всего лишь главная боль», — отмахнулся он, но стакан взял. Пил долго, мелкими глотками, пока не стал снова походить на живого человека. «Прошу прощения, Ваше Величество». «Вы ни в чем не виноваты», — ответила я. «Отдыхайте. И если вдруг у вас найдется что сказать, я выслушаю». «У меня и так найдется. Айк поднял на меня мутные от боли глаза. «Берегите сына, Ваше Величество». Он еще может что-то исправить. Он один. Вы видите будущее Илверта? Внутри все похолодело. Да, на ближайшие 10 лет вижу, подтвердил Айк. Но у него есть варианты, и не все они равнозначные У вашего сына тяжелая судьба, Ваше Величество, но вам ведь все равно. Нет, нет, не все равно, воскликнула я. Давно ли? Айк поднялся и пошел к двери, а я не знала, что сказать. Внутри все замирало от страха. Как мне уберечь Ила, если я не знаю от чего? Что делать? Я только больше запуталась. Иногда будущего лучше не знать. Я упала в кресло и закрыла глаза. Теперь у меня болела голова. Что видел Айк? Почему ничего не объяснил? В чем виноват мой мальчик, что его ожидает тяжелый путь? В двери постучали. «Входите», — ответила я, хоть видеть никого не хотелось. «Ваше Величество». Ник появился в дверях и склонил голову. Он был единственным, кому я обрадовалась в эту минуту. И весь мне был нужен, иначе я сама, как Кейш, окажусь на грани безумия». «Что случилось?» Ник сразу заметил неладное. «Проходи, присядь», — ответила я, прогоняя желание забраться ему на руки и впиться поцелуем в губы. «Мне надо с тобой посоветоваться». «Посоветоваться?» Ник чуть насмешливо улыбнулся. «Вы ли это, Ваше Величество?» «Я, я. Дело серьезное, Ник, и я не знаю, что делать». Весь тут же перестал иронизировать. «Я слушаю тебя, Бранда», – сказал он. «Видишь ли, надеюсь, наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты. Просто Верания предлагает Литонии договор против Изельгарда. И прежде чем ты начнешь учить меня жизни, нет, я еще не дала своего согласия. Веранцы предлагают заключить несколько торговых договоров и соглашений в сфере безопасности. А Осман. В Последнее время только и делать, что тянет все соки из Литонии. Я заставляю Ила подписывать соглашения, которые совсем невыгодны и изначально приносят вред нашей стране. Понимаешь?» «Да», — кивнул Ник. «Только не понимаю, какого же совета ты хочешь от меня. Я поддана из Эльгарда. Но я тебе доверяю. Давай подумаем вместе, будет ли толк от договоренности с Веранией или нет. Перед Османдом я как-то оправдаюсь». «Что за договоры?» Я наклонилась и достала из тайного ящичка наброски возможных соглашений. Их мне передали веранцы, а я никому не доверяла и ни с кем не могла обсудить. Ник посмотрел бумаги и вернул мне. У него было такое выражение лица, что я никак не могла догадаться, о чем он думает. «Если забыть, что я изельгардец», — сказал Вейс, — «то эти предложения не лишены смысла, если их грамотно дополнить. Есть лишь одно «но». Ты потеряешь покровительство изельгарда». Летония все еще ослаблена минувшей войной. У тебя нет армии. Нет тех, кто мог бы защитить страну, если что-то пойдет не так. Граница охраняет Изельгард. И многие государства не разевают пасть на Летонию только потому, что боятся Изельгарда. Правильно делают, кстати. Что ты имеешь в виду? То, что ты многое приобретешь, заполучив союзники Веранию, но потеряешь... Несомненно больше. Да, Осман тянет из Литонии все, что может, но он гарант мира в этой стране. И он уже подозревает. Ник отвел взгляд. Он и так сказал больше, чем хотел. А я и так все поняла. Брат подозревает меня в нечестной игре, поэтому и прислал Ника. Я с самого начала это знала. И сейчас даже не удивилась, стоит ли идти против Османда. Смогу ли я его победить? И все-таки что мне делать? Спросила Ника. Это твое решение, не мое ответил он. «Но я бы не стал отказываться от помощи Изельгарда. Всему свое время Бранда. Илг еще маленький. Он не сможет противостоять ни Верании, ни Изельгарду. Все получает тот, кто умеет ждать». Я склонила голову. «Да, ответ Ника яснее некуда. Не совать нос в большую политику. Дать сыну вырасти. Повзрослеть». И он прав. «Спасибо. Я тебя услышала», сказала ему. «Как там Ил? «Занимается». Ник пожал плечами. Вроде бы в лучшем настроении, чем вчера. Но я видел его с Айком Эйшем, и мне это не нравится. Эйш опасен. А теперь он без ограничений разгуливает по дворцу. «А стража?» – изумилась я. «Где была стража?» Он как-то обошел мои посты. Я выясню, как. Но это не изменит главного. Ты зря впустила во дворец. Я не знала, что ему сказать. Что он прав? Ник знает и так. Что я сглупила? Нам обоим это известно. Я могу отослать его в любую минуту ответила упрямо, хотя уже и поняла свою ошибку. «Отправить обратно в Эйшвилл. «Но не станешь этого делать», — не грустно улыбнулся. «Айк хорошо умеет затуманивать голову. Я сам растерялся, встретив его с Илом. А еще за эти дни настолько все завертелось, что забыл поговорить с тобой о главном, о Силе Илверта». Эш говорит, это некромантия», — я отвела взгляд. «Да, и мы с тобой не маги, ничем не сможем ему помочь. А Эш утверждает, что может, но я ему не доверяю». Илу нужен наставник в магии Бранда. Эта сила слишком велика и пугает его, чтобы он справился самостоятельно. Ты прав, нужен, но я пока не знаю, где его искать. Твой отец вроде маг? Его сила не имеет отношения к некромантии. Весь покачал головой. Он обещал поспрашивать среди знакомых, но шансы слишком малы. А Ил видит все больше призраков. Я боюсь за его рассудок. Семилетнему мальчику тяжело вынести подобное. Я тоже буду искать Ник. Но, боюсь, как бы эти поиски не навредили Илу. Никто не любит некромантов. Стало не по себе от нахлынувших мыслей. к одним лёгким движением поднялся с кресла. И вот он уже стоял передо мной. Я тоже поднялась, прижалась к его груди. И стала хоть немного спокойнее. Спасибо. Я прислушивалась к ровному биению сердца. А Ник нежно гладил меня по волосам, по спине. За что? За то, что рядом. Я ведь не лучше избранница Ник. И прекрасно это понимаю. Я тоже. Нет, ты лучший. И это была правда. Я втайне завидовала женщине, которая когда-нибудь станет женой Ника. Да, он пока не хочет создавать семью, но было заметно, как нуждается в тепле. Рано или поздно это случится. И жаль, мне его спутницей никогда не стать. Да, я уже понимала, что люблю его. Как видела, что Ник испытывает ко мне лишь легкую симпатию. Он не говорил, что любит, просто был рядом. И сейчас мне этого хватало. Но настанет миг, когда наши пути разойдутся. У королевы Литонии не может быть второго супруга. Нет, дело не в законах, они ничего не запрещали. А в шаткости положения моего и Илверта. Они к не захочет всю жизнь числиться в моих любовниках, значит, расставание неминуемо. Только все равно. Сейчас я любила его как никогда, и с каждым днем все яснее понимала, насколько влипла в эти отношения, в этого мужчину, которому не стать моим. Мне пора идти. Мягко отстранился Ник. «Тебя ждет очередной бал, меня охрана короля». «Я уже почти жалею, что отказалась от личного телохранителя в твоем лице», рассмеялась я. «Тогда ты бы не исчезал на рассвете из моей спальни, а оставался охранять сон до утра». «Мы оба бы многое потеряли, если бы все сложилось именно так», усмехнулся Ник. «Ты придёшь вечером?» задала я наиболее волнующий и пугающий вопрос. «Да, если ты хочешь». «Ты сам знаешь» легонько поцеловала его в уголок губ и поспешила удалиться, пока не передумала идти на бал. Рядом с Ником сложно было оставаться безучастной, хотелось прижаться к нему, остаться с ним, забыться, а я никак не могла себе этого позволить. Увы, все становилось только сложнее. Но я была в какой-то степени этому рада.